Глава 28. Виола. Подхватив юбки, я решительно спустилась с крыльца. Было ровно половина четвёртого. До визита к Джо оставалось полтора часа. Сегодня я выбрала непривычно строгий наряд. темные многослойные юбки и жакет под горло. Мой незнакомец одобрил бы. Ему у меня лишь бы одеть. Сначала в медведя и ветчину за едой. Потом за Хью. До городской тюрьмы мы доедем вместе. «Брат предлагал составить мне компанию, но в последнее время он был сам не свой, и я не хотела лишний раз его тревожить. Да и зачем? До тюрьмы я прекрасно доберусь сама». На полпути к араса из неба посыпалось нечто среднее между моросящим дождем и мокрым снегом. Сыро, противно, но не смертельно. Впрочем, в это время года погода меняется быстрее, чем настроение капризной дамы, так что оставалось только переждать и как только я переступила порог медведя и ветчины, солнце уже пригревало вовсю. Настоящим испытанием было убедить официанта, что мне действительно нужна корзина для пикника в марте. Чего он так удивился? Может, я иду смотреть первоцветы или отмечать весеннее равноденствие на природе? Да, весь заказ нужно упаковать в корзину для пикника. Повторила я в сотый раз, стараясь не потерять терпение. Официант посмотрел на меня с таким недоверием, будто я собиралась его обмануть. «Мисс, мы не готовим наборы для пикников до мая». «Это же обычный заказ. От пикника там только корзина», — настаивала я. Официант ушел обсуждать заказ с управляющим. Через пять минут они вернулись вдвоем, и я повторила свою просьбу. «Давайте я заплачу авансом», — предложила я уже без особой надежды. Лицо управляющего озарило улыбка, и он добавил «И не забудьте залог за посуду». Я достала кошелек и отчитала нужную сумму. Официант будто из ниоткуда достал корзину для пикника и на ходу, стряхивая пыль, унес ее на кухню. Еду готовили бесконечно долго, а время поджимало. Я уже встала, чтобы подозвать официанта, когда заметила, как он несет плетёную корзину, держа ее за боковую ручку на манер чемодана. С усилием он поднял ее до уровня стола, поставив прямо передо мной и открыл. Внутри была аккуратно уложена еда. Сэндвичи с сыром и ветчиной, яйцом и крес салатом, завернутые в промасленную бумагу, грибная похлебка в двух термосах, один для Джо, другой для охранников, и мясной пирог. Бутылка горячего шоколада выполняла роль и десерта, и напитка. При этом упаковка была зачарована так, чтобы поддерживать температуру до момента открытия свертков. А вот термосы справлялись без магии. За это пришлось заплатить пару дополнительных монет, но оно того стоило. Когда обед горячий, он всегда вкуснее, тем более в такую погоду. Официант крепко затянул боковые ремни. Поднять ее мне удалось только обеими руками. На улице я почувствовала, как заморосил мелкий дождь. Прекрасно. А пока светило солнце, я сидела в ресторации. Ладно, впереди всего пара кварталов. Можно даже срезать путь через переулок старых мётел. Он вел прямо гостиницах Хью. Последний раз я здесь была, когда мы с Джо скрывались от слежки Итана. Я поёжилась. Переулок, как и в прошлый раз, пустовал. Дождь разогнал и без того редких прохожих. Сгущались ранние сумерки. Дождь усиливался, поэтому сомневаться долго не пришлось. Неприятное местечко, но опаздывать нельзя. Мой незнакомец, конечно, отчитал бы меня за такую прогулку. Жаль, что он не составил мне компанию. Помощь бы явно не помешала. Мышцы рук то и дело дрожали от напряжения. Физический дискомфорт отвлекал меня от необъяснимой тревоги, которая усиливалась с каждым шагом. Проход между домами сузился настолько, что я могла одновременно дотронуться руками до обеих стен. Правда, ни за что бы не стало этого делать, выглядели они скользкими, да и к тому же их покрывала какая-то черная плесень. Какая-то тряпка с бельевой веревки, натянутой между домами, свисала особенно низко. Когда я начала поворачиваться боком, чтобы обогнуть ее, то ощутила чье-то присутствие. В панике я резко оглянулась, но успела заметить лишь руку с бордовым платком, который сразу прижался к моему лицу. Корзина с едой упала на графитово-серые камни-брусчатки, и все ее содержимое разлетелось по узкому переулку. Звук падающей посуды и бьющегося стекла словно замер в воздухе, растянулся, а затем стал нарастать все громче и громче, пока я не провалилась в беспамятство. Последнее, что я помню, — низкое серое небо, перечеркнутое густой сетью веревок для белья, усеянных маленькими темными птичками прищепок. Дэниел. Что значит «она не пришла»? Ледяное спокойствие в моем голосе не соответствовало огненному урагану внутри. Когда несколько минут назад я открыл портал от дома Барнсов в гостинице у тюрьмы, мне и в голову не пришло, что все обернется таким образом. Как и было условлено, вечером в день визита к Джо, я прибыл к дому в барсущем тупичке. Но дверь мне никто не открыл, свет в окнах не горел. Первая мысль, мелькнувшая в голове, неужели Виола все еще не вернулась? На посещение отводился всего час. Вряд ли ей позволили задержаться дольше положенного. Зато зайти к брату и засидеться там, позабыв о времени, как раз и в духе Виолы. И вот я стою напротив Юга, который сбивчиво тараторит ненужные оправдания. Мы столкнулись в пабе на первом этаже гостиницы. В номер. Быстро. Я с трудом держал себя в руках. В кабаке у тюрьмы слишком много лишних ушей. Наш разговор никто не должен был услышать. «Профессор, я уверен, она просто опаздывала на встречу с Джо, вот и не успела зайти за мной!» Оправдывался йога поднимаясь на второй этаж к номерам. Обшарпанная гостиница не внушала доверия. Пол в коридоре выгнулся дугой, отчего возникали подозрения в устойчивости здания, а от окон сквозила. «Номера у тюрьмы, что с них взять?» В комнате царил полумрак. Замок защелкнулся одновременно с тем, как я набросил на комнату полок тишины, проведя кончиками пальцев по стене. Наконец я выпустил свою ярость на волю. «Что значит не зашла? Ты должен был проводить ее!» Почти кричал я. Руки сжались в кулаки. «Еще мгновение, я его ударю!» «Да, но мы решили, что там всего пара кварталов, и она сможет дойти самостоятельно!» Жуванный крот. «Если ты сейчас скажешь, что твоя сестра пошла одна, я тебя придушу!» — взвыл я, сжимая вески пальцами и пытаясь взять себя в руки. «Ты не представляешь и сотой доли опасности, что ей грозит!» Хьюго повернул выключатель магического светильника, и тусклый, но ровный свет расползся по комнате. Он оценивающе посмотрел вверх на лампу и заговорил. «Профессор, не преувеличивайте!» Я понимаю ваше отношение к ней, но при всем уважении... — Преувеличиваю? Я? Ее преследовали. Твой дружок Керинг, который владеет по-настоящему опасной и темной магией. Не забудь еще про убийства, происходящие вокруг вашей семьи. И раз ты такой догадливый и знаешь, как я к ней отношусь, то ты четко понимаешь, какой она прекрасный заложник для тех, кто захочет оказать на меня давление». «Вот теперь, когда вы это сказали...» Он сделал паузу, растерявшись. «Но Виола никогда не станет рисковать без нужды!» Проговорил он и плюхнулся на кровать. Та скрипнула под его весом. «Ты совсем не знаешь свою сестру, да?» «Просто так она бы не стала рисковать. Но вот ради цели, которую сочла достойной. Например, не беспокоить страдающего брата». Я многозначительно замолчал, а на лицах Юга промелькнул проблеск понимания. «Хорошо». Он должен до конца осознавать, что они натворили. Темные боги, Ви! тихо произнес Кьюга и закрыл лицо ладонями. Затем он положил локти на колени и опустил голову. Если с ней что-то случится, я не знаю, как мне дальше жить. Я тоже, едва слышно прошептал я и сел рядом с ним. Похоже, оптимизм течет у барцев по венам. Наверное, это что-то семейное. Как иначе объяснить, что спустя минуту он резко встал и произнес. Откуда начнем поиски? «Наверное, проще начать с тюрьмы, раз уж мы здесь». В ответ я открыл портал и многозначительно посмотрел на него. «Ну, от дом так от дома», — пожал плечами Хьюга. «Нам не нужен господин дознаватель». Идея была здравой, но связываться с братом не понадобилось. Когда мы вышли из портала, на крыльце дома барцев стоял Морган, рассматривая темные окна. Дождь лил стеной. Вода стекала по тротуару бурлящими потоками. Порыв ветра чуть не сорвал венок с двери. Морган аккуратно придержал его рукой. Услышав шум позади, он обернулся, и на его лице промелькнуло целая палитра эмоций, от надежды до осознания, что что-то пошло не так. «Она пошла одна?» — спросил он, вглядываясь мне в лицо. «Да». Брат прикрыл глаза рукой и тяжело вздохнул. Я предполагал, что творилось у него в голове, но не был готов разбираться с этим прямо сейчас. «Нам следовало обсуждать факты, а не чувства, поэтому я заговорил четко и по делу». «Она вышла из дома, но до гостиницы у тюрьмы так и не дошла. Юга покажет нам ее маршрут до ресторации». Морган кивнул и взглянул на Хьюго с таким убийственным выражением лица, что тот инстинктивно отступил на шаг. К его неудаче позади него находилась лужа, в которую он по щиколотку и провалился. Вой ветра заглушил его стенание. Мы молча и сосредоточенно двинулись вперед, выискивая малейшие следы присутствия Виолы. Позади нас темнели окна дома номер пять по борсучему тупичку.